Глава 56 Джойс Элизабет молодец, правда? Теперь, чтобы добраться до биткоинов, нам нужны четыре вещи Во-первых, согласие Билла Бенсона, а оно у нас есть благодаря Рону Во-вторых, клиент, который спустится с нами в хранилище Ибрагим уговорил Конни Джонсон нам помочь В-третьих, код Холли, его мы раздобыли благодаря Элизабет. Значит, осталось одно — кот Ника Сильвера. Выходит, только один участник клуба убийств по четвергам никак не помог делу. И этот участник — я. Последние шесть цифр помогут разгадать все тайны. Но, кажется, я ничем не смогу быть полезна. Вчера заходил Ибрагим с блокнотом и ручкой. Мы перебрали все возможные комбинации. Он пытался меня вовлечь, но я толком не участвовала. Я заваривала чай. Надо делать то, в чем ты сильна. По правде говоря, я чувствую себя пятым колесом. Почему Кендрик и Тия были в квартире Ибрагима? Никто мне ничего не объяснил. Что-то творится... «Но надо подождать, пока мне все расскажут». «Я-то думала, что мы ищем убийцу Холли и вторую половину кода, но, похоже, я что-то упустила. Со мной такое часто бывает». «Попробую-ка я разгадать часть Ника». Ибрагим рассказывал мне про Энигму. Это шифр, который использовали во время войны. «Они думали, его невозможно разгадать», — сказал Ибрагим. Но кто-то взял и разгадал его. Я спросила, кто именно, но Ибрагим сменил тему. Он всегда так делает, если не знает ответ. Он записывал разные имена и числа. Обычно люди используют в качестве пароля дату своего рождения, верно? У меня один пароль от всего. Иначе как вообще запомнить пароли? Мой пароль записан на листочке который лежит у меня в бумажнике и в ежедневнике. Так намного проще. Всего четыре цифры. 6149 А вот если нужно придумать пароль из букв, это уже задачка. Мне бы хотелось иметь один пароль от всего, но иногда система просто не разрешает. Много лет у меня был один пароль. Джерри Мидоу. Но иногда система просила добавить цифры, и тогда я использовала парольжерри Мидау 42, а если нужны были еще и спецсимволы, Джерри Мидау 42 восклицательный знак. На днях мне пришлось вводить пароль, и в итоге вход заблокировали. Я просто забыла, что восклицательный знак часть пароля. Думала, я просто была в хорошем настроении, когда записывала пароль. Я получила письмо, в котором сообщалось, что в мире садовода произошла утечка данных, и необходимо немедленно сменить пароль. Уж не знаю, зачем кому-то взламывать мой аккаунт в мире садовода. Я там покупаю семена и иногда комментирую статьи Монти Донна. Но я сделала все, как они сказали» ввела в строке «Джерри Мидоу», а мне пишут «Пароль не действителен Вот я и попросила сменить пароль и опять ввела «Джерри Мидоу», а они говорят «Пароль не может совпадать с предыдущим». А я думаю «Какая им разница?» Короче, в итоге я просто от них отписалась. Ибрагим составил список вопросов о Холли и Нике, отправил его Полу, и ввел ответы в базу данных. На ее основе он составил 20 возможных комбинаций, с помощью которых, по его мнению, можно открыть сейф в хранилище. «Я почти уверен, что один из кодов подойдет», — сказал он. «Надо отдать Ибрагиму должное». Он действительно произнес это уверенно. В конце концов, Элизабет его опередила, и было ясно, что он разочарован. «А представьте, как он рассердится, если я вдруг разгадаю код Ника Сильвера. Опять будет как с флагом Венесуэлы». Но надо же, как Холли ловко придумала набрать случайный номер и зашифровать в него свою половину кода. Джейми Ашер оказался мошенником, но он не имел никакого отношения к Холли, Просто последние шесть цифр номера случайно совпали. Знала бы я, что он мошенник, спросила бы его при встрече, зачем кому-то взламывать мой аккаунт в мире садовода. Может, он помог бы мне восстановить пароль? Вчера я была рада повидаться с Донной. Та, конечно, тихушничала по поводу того, куда пойдет после нас, и я понимаю, почему». Раз она заехала к нам, значит, собиралась на север. Причем дорога ей предстояла долгая, так как она согласилась взять кекс. Но не слишком долгая, так как она не зашла в туалет перед уходом. Значит, ездила в Лондон. А в Лондоне живет только один человек, к которому у Донны могло быть дело — Пол. Разумеется, кто-то должен был его допросить. Я это прекрасно понимаю, я же не дурочка. У меня за плечами немало расследований, и я могу догадаться, кто подозреваемый, а кто нет. Но если Пол как-то в этом замешан, почему ему приходили сообщения от лженика? И зачем он нам их показал? Кроме того, я верю, что Джоанна разбирается в людях. Мне, может, не нравиться цвет стен у нее в коридоре, слишком темные, а коридор должен выглядеть приветливо. И она заблуждается насчет суши, но голова у нее на плечах есть, как и у ее отца. И если она не подозревает Пола, то и я не стану. Я также обратила внимание, что Донна не расследует это дело официально, а значит, кто-то попросил ее поговорить с Полом, и, полагаю, этот кто-то... Элизабет даже не полагаю, а знаю. У меня уже голова кругом от этого дела и от многих других вещей. Я чувствую себя немного бесполезной. Может после свадебный адреналин наконец выветрился. Алан машет хвостиком, но почему не знаю. Я совсем не участвовала в расследовании у ибрагима полон дом гостей, и никто мне ничего не объясняет. Лучшая подруга мне не доверяет и тайком от меня отправляет Донну допрашивать моего зятя. Брауни в последний раз получились твердокаменные, и я забыла сказать Джоанне, что люблю ее. Какой вам мне прок? Я никогда не разгадаю код Ника Сильвера. Некоторые женщины входят в историю, Другие просто заваривают чай. Мне никогда не стать такой, как Элизабет. Пойду-ка я в интернет и закажу Джасперу хорошего чая. Хоть какая-то от меня будет польза. В жизни есть кое-что еще, кроме расследований убийств. Хотя расследовать убийства, конечно, очень весело. Но иногда, знаете ли... Надо помогать людям, пока те еще живы. Мне никогда не стать такой, как Элизабет, но и ей никогда не стать такой, как я. Возможно, у каждой из нас свое предназначение. Пусть алан машет хвостиком, а Ибрагим разгадывает шифры.